Восьмое. В зеркальной стене Арина видела его глаза, большие, немного на выкате, почти бесцветные, застегнутую на все пуговицы облегающую белую куртку. Моторчик массажера продолжал жужжать. Она хотела взвизгнуть, как полагается, но не стала. Не поворачиваясь, журналистка протянула руку и нажала кнопку вызова охраны. Подобные кнопки были разбросаны по всему клубу. Розовая — вызов дежурной, черная — вызов охраны. Человек в белой куртке стоял совершенно неподвижно. Стоял и смотрел. Улыбался. Арина Михайловна взяла в руку работающий массажер. Пальцы журналистки сцепились на теплой пластмассовой рукоятке. Когда этот человек сделал шаг вперед, Арина развернулась и изо всех сил двинула работающим массажером ему в лицо. Ни крика, ни удара в ответ. Мужская рука перехватила запястье журналистки и вывернула ее. Массажер Упал на пол. Он смешно запрыгал по ковру. Анна сидела в кресле неподвижно. Арина услышала быстрые шаги за дверью, попробовала вырваться. В ответ на это Белый вывернул руку журналистки еще сильнее. Его лицо находилось совсем рядом с лицом марины Михайловны. Ничего, не выражающая маска, улыбка, никакой щетины, щеки идеально выбриты, красное пятнышко на подбородке — это от удара массажера, желтое пятнышко на виске. Знакомое пятнышко — ожог от шапочки счастья или какого-нибудь аналогичного прибора. «Охрана клуба!» — женский голос в динамике был негромким, но отчетливым. «Что случилось?» «Здесь мужчина!» — крикнула журналистка. «Одиннадцатый массажный кабинет! Помогите!» «Помощь уже направлена к вам. Не волнуйтесь». Голос в динамике звучал убаюкивающе и сладко. «Вы не должны волноваться. Вы сами себе причиняете вред. Ваша нервная система...» Но Арина Михайловна уже не слышала голоса из динамика. Она подумала, почему так пусто было в бассейне. «На стоянке полно машин, а в коридорах почти никого». «Кажется, мы купались вдвоем. Куда все тетки подевались?» И тут, тут же припомнила небольшое объявление, замеченное ею в холле. «Конечно. Какой-то семинар. Они все в большом конференц-зале. Семинар?» Она все-таки вырвала руку и разминала, разминала пальцы. «Семинар!» «Мистики Востока!» Сердце арин Михайловны чуть подпрыгнуло, заныло в груди. «Боже! А если это такой же семинар, как тот, что мы посетили с Эленом?» «Похоже!» По знаку человека в белой куртке, так и не сказавшего ни слова, Анна поднялась из кресла, накинула и запахнула халат, «Динамик» продолжал бубнить сладким голосом. «Вы не должны волноваться, если вы хотите, чтобы цвет вашей кожи — ловушка». Дверь распахнулась, и на пороге появилась коренастая, уродливая девица в синем тренировочном костюме и синих кедах. Девица, как и все подобные девицы из охраны клуба, носила на голове черный, лихо заломленный берет с серебряной кокардой в форме рыбы и была подпоясана черным широким поясом, на котором болталась короткая резиновая дубинка. Увидев мужчину, охранница завизжала так, будто ей показали мышь. Дубинка мелькнула в воздухе и отброшенная упала прямо на кресло. Арина не видела удара, таким он был молниеносным. Охранница осела на пол, глаза открыты, некрасивое лицо окаменело, с уголка губ потянулась к подбородку красная ниточка, струйка крови. Заглянув в проем открытой двери, журналистка увидела еще двоих белых. Неужели они здесь официально? Неужели все законы женского клуба... Неужели так легко было растоптать? — Пойдемте. Пойдемте с нами, Арина Михайловна. Журналистка попятилась, потому что ее опять попытались взять за руку. — Поверьте, мы не сделаем вам ничего дурного. Поверьте нам. Сделав следующий шаг, он наступил на прыгающий массажер, отдернул ногу и на мгновение потерял равновесие. Воспользовавшись этим, Арина кинулась в открытую дверь. За спиной она слышала еще сладкий голос из динамика «Не нужно, ни о чем беспокоиться». «Все само уладится! Все уладится!» Она кричала во все горло «Помогите!» Двое мужчин, находившихся в коридоре, среагировали мгновенно и кинулись за Ариной. Но журналистка, во-первых, умела бегать, а во-вторых, отлично знала все замысловатые переходы, все коридоры и лестницы особняка. Легко оторвавшись от своих преследователей, она все-таки не смогла выйти на улицу. Возле тайного выхода стояли все те же люди в белых куртках, возле центрального — то же самое. Спрятавшись в глубине оранжереи, Арина Михайловна сама, оставаясь невидимой, сквозь стеклянную стену рассматривала холл и центральный вход. В полумраке покачивались вокруг нее огромные пальмовые листья, цветы кругом, сладкие тягучие ароматы. Один из белых сидел в кресле почти что возле самой двери, другой стоял посреди холла В руке его была короткая дубинка. Ясно, Арина Михайловна разглядела валяющейся на ковре черный берет охранницы. Но как же так, — думала она, — ведь в клуб не допускаются мужчины. Это главный принцип. За это и безумные деньги брали женский мир, весь персонал от директрисы до сантехника девочки. Я не была здесь пару недель? Что случилось за пару недель? Неужели эти парни в белых куртках находятся здесь по соглашению с администрацией? Неужели официально? Трудно поверить. Столько денег в женский рай в Бухале. Спонсоры на это не пойдут. Тихая музыка, обычно наполняющая холл и сопровождающая богатых посетительниц, на минуту стала громкой и пресеклась. Арина увидела, как из коридора, связывающего основной корпус с блоком администрации, вышла директриса в сопровождении двух охранниц. «Что здесь происходит?» — спросила директриса. И голос ее не показался журналистке вежливым. «Молодые люди!» — она обращалась к белым. «Прошу вас сейчас же покинуть помещение клуба». «Нет». Все-таки их сюда не приглашали, — не без удовлетворения отметила Арина. Журналистка хотела выйти из своего укрытия. Она почти поднялась на ноги, когда ее босая ступня заскользила на полу в чем-то теплом. С отвращением Арина Михайловна отодвинулась, но вставать и показываться не рискнула. Рядом с нею была большая лужа крови а из зеленых густых листьев выступало человеческое тело, одетое в синий тренировочный костюм, охранница, мертвая. Это ее берет валялся на полу в центре холла, это ее дубинка была в руках белого. Скрытые динамики будто всхлипнули и опять замолкли. Не обращая никакого внимания на директрису, молодые люди в белых куртках встали у наружной двери. Тогда директриса повернулась к охране. «Ирина, Галя, помогите господам выйти! Вы видите, они, кажется, оглохли!» За листьями оранжереи, за немного запотевшим стеклом журналистка не могла как следует рассмотреть весь холл, но даже по короткому боевому крику поняла — Обе охранницы драться умеют. Арина Михайловна поднялась и быстро вышла из укрытия. Одна из охранниц стояла на коленях посреди холла пригибаясь корпусом вниз, и черная беретка на ее голове дрожала, зато вторая. Изящная, как балерина, крутилась между непрошенными гостями. Она работала ногами и руками с такой скоростью, что Арины от попытки проследить удары началось головокружение. Один из белых упал. Второй, отступая постепенно, оказался в стороне от двери, освободил выход. Директриса сверкнула глазами в сторону Арины Михайловны. «Уходите!» — громко прошипела она. «Уходите! Бегите отсюда!» Уже ощутив босыми ступнями холод мраморных ступеней, уже вобрав в легкий свободный холодок весеннего парка, Арина обернулась. Оказалось, что охранница почти повалила своего противника, выгнала на середину зала и готова уже добить. Журналистка не успела даже крикнуть от ужаса. Со стороны бассейна в холле появился еще один белый. В руке его был пистолет с длинным утолщенным стволом. Две вспышки, два удара, две жертвы. Охранницу бросила выстрелом на стекло оранжереи, и стекло лопнуло. Директриса, пораженная в грудь, села в кресло и замерла навсегда.